А ведь кто-то скажет, «Клариса Дэллоуэй неженка». Да, ей куда больше нравятся ее розы, чем армяне. Гонимые, преследуемые, истязаемые, коченелые, жертвы жестокости и несправедливости. Ричард сто раз говорил, «Нет, ей совершенно безразлично славяне». Или армяне. Зато розы ей радуют сердце. Ведь и для армян это к лучше, не правда ли? Единственные цветы, которые непротивно видеть –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 Так грустно, как кто-то, кто потерял в траве жемчужину или бриллиант и, раздвигая высокие стебли, всё ищет, ищет напрасно и, наконец, обнаруживает пропажу у самых корней, так и она внимательно искала, перебирала причины. Нет, это не из-за того, что Салли Сэттен говорила Ричарду не бывать в кабинете министров, не того полёта ум. Вдруг вспомнилась. Подумаешь, ну, говорила и пусть.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 До причины тоски ее как рукой сняло. Они думают, Питер, по крайней мере, думает, что она любит привлекать к себе внимание, любит коллекционировать знаменитостей, разные великие имена. Словом, обычная скобка. Питер, наверное, так и думает. Ричард, в общем, считает только, что глупо волноваться, раз это вредно больному сердцу. Он считает это ребячеством. И оба совершенно неправы. Любит она просто жизнь. Потому я все это и делаю, сказала она вслух, жизнь. Пока она лежала на кушетке, от всего отрешившейся, отойдя, жизнь и прежде физически ощутимая уже сама входила в окна в одежде уличных шумов, прогретых солнцем, горячих, шелестящих, прерывистых.